Глава 6, часть 4. Высоко поднявшей голову Раун Пуп, смотрел с ненавистью на Ламбера. Удар меча оставил горизонтальный разрез на веке и вертикальный на самом глазу. Чёрная синяя жидкость стекала точно слеза. Ламбер держал меч, глядя на жуткую голову. Пока он внимательно следил за монстром, его окружила армия нежити Лелит когда мертвецы приблизились к ламберу и взмахнули мечами, мужчина начал двигаться. Жуткое тело, раунд пупа, стало изворачиваться, а голова попробовала раздавить ламбера. Он отскочил назад, ударив мечом по щеке. Однако новые раны на физиономии монстра не появилось. Шкура была пугающе твердой. Без сильного нажатия меч не мог вспороть это существо. Невероятная маневренность монстра не позволяла Ламберу найти хоть одну слабость. Жуткая голова на такой же скорости поднялась в воздух, прежде чем Ламбер приготовился к следующей атаке. На него снова набросились, это была кошмарная непрерывная атака. Мужчина уклонился в последний момент. Вместо него голова разбросала по земле куски тел мертвецов. Под огромным давлением тела разлетелись на десятки частей. Два удара гиганта... Видя, как непросто приходится Ламберу, Мэнзи считал, что после призыва монстра он восстановил своё превосходство. На вспотевшем и дёрганом лице появилась горькая улыбка. «Дважды атаковал на такой скорости? Я бы не справился с Раунблопом. На лице появилась рана, но всё это мелочи. Под такими ударами он споткнётся и потеряет всё своё преимущество. Получится. Всё получится!» И тут случилось нечто неожиданное для Манзи. Голова поднялась и в третий раз напала на Ламбера. После удара, земля поднялась в воздух. Из-за этого старик не знал, попал ли Раундпуп. Но и тут, атака не закончилась. Последовало четвертое и пятое, не сбавляя скорости. Он продолжал поднимать дым, в котором находился Ламбер. Вес и скорость, уже это было опасно. Атака, помноженная на вес и скорость, меняла форму земли, вибрацию ощутил даже стоявший в стороне Мандзи. После пяти ударов, раунд Раундпупа, вокруг было все еще не видно ничего. Этот немертвый рыцарь не мог уклониться. Дальше последовали шестой, седьмой и восьмой удары. Потом куски нежити разлетели в стороны. После пугающего восьмого удара, раунд пупа Мандзи восхищенно потянулся вперед хе хе Великолепно! Просто потрясающий раунд, Поп! Вот это движение! После такого он...» Дым рассеялся, и на горе трупов стоял ушедший от всех ударов ламбер. Улыбка Манди застыла. Мышцы лица сводила с судорогой, когда он закричал. «Как? Почему? Почему так?» «Почему ты не впал в отчаянии перед Раунблупом? Почему тебя не сожвали? Это ведь высший дух!» Было опасно, но вроде справился. Я наконец достал отличную лошадь и больно потерять ее. Против такого противника стоит сражаться лишь в обовой атаке. Спокойно сказал Амбер, обезумевшему от гнева Манзи. «Эх, думаешь победить?» а говоришь будто будто Удивленный словами старик свалился с встрое а потом сразу же подскочил а до так его возбуждение у него сбилось дыхание сердце билось как ненормальное он ведёт себя так точно не может проиграть вот вот у него есть все для победы манди использовал раунд пупа для уничтожения бавайры И мешал ему в этом всего один мёртвый мечник. Невозможно. Раундпуп предназначался для масштабных сражений. Он сам мог уничтожить целый город. Невозможно. И всё же, с этим высшим духом заключил договор господин Гайлов, убивший 5 миллионов человек. Так почему ему не по силам справиться всего с одним противником? После восьмой атаки мусор на миг застыл. А Ламбер не мог упустить этого. Занеся меч, он подпрыгнул. Лезвие било прямо в лоб. Меч вонзился в лоб, и по лицу пошли трещины. Рампуп в гневе ударил ногой, но Ламбера там уже не было. «Я здесь!» Разрубив лоб, мужчина поднялся на голову. Теперь он вонзил меч прямо в макушку. Ревя, монстр извивался, стараясь сбросить Ламбера. Мужчина побежал по его телу, спрыгнул вниз, а потом снова запрыгнул на него, не давая монстру достать себя. Руки, старавшиеся поймать Ламбера, извивались, но уже в следующий момент их отсекли, и они попросту упали. Неистово атакуя, Ламбер прыгнул, разрушая тело пупа Монстр отскочил. Воспользовавшись этим, Ламбер высоко подпрыгнул. ЛУННОЕ КРЫЛО Занесенный мечом в воздухе, Ламбер точно сошел с великолепной картины. Толпы мертвецов возделили руки к небу, пытаясь достать. Меч опустился и пошел прямо вниз. На меч давил вес невероятно тяжелых доспехов из органа. И все это было направлено на часть узловатого тела прямо посередине раунд пупа. Ударная волна от меча снесла всех мертвецов. Тело сороконожки было разрублено пополам. Монстр издал странный крик. Лишенной головы нижняя часть тела какое-то время дергалась, а потом остановилась и упала на землю.